Глава 33. Давай, крикнула Лоска, стоя неподалёку от тонкого сухого деревца, которое рубила Райла. Звонкие треск и брёвнашка падают на землю, где его подхватывает Лоска и оттаскивает Дэгни. Та в свою очередь обрубает многочисленные сучья и старается небольшим топором выровнять совсем уж выступающие части. Мы всё же решили сделать плот. Ну как решили? Я решила, Остальные поворчали и издались. Материал для плота собирали пару дней. Сегодня по плану перевязка брёвен верёвками, пропитанными чёрной смолой. К слову о смоле, её у нас было очень мало, всего 1 1/2 полный горшок. И его мы берегли, как могли, приняв решение, что когда-нибудь сходим пополнить запасы, окунулись с головой в дело постройки плота. Я подошла к Раиле и протянула ей бурдюк с холодной водой. Мама, завтра с утра я ненадолго вас покину. И чего тебе не сидеться на месте, Аруна? покачала головой она и сделала большой глоток. Ты же знаешь, не даёт мне покоя та ниточка, что отходила от основной. Нужно разведать. Тем более со мной отправится нечесть, прикроет по ночам. Ты магию-то своей полностью ещё не владеешь. Да что ж там, махнула она раздражённо рукой. Делаешь всё на интуиции. Как ты думаешь, прожить там ночь? Я справлюсь, и так затянула. Ни те стаяла давно, а сердце не на месте. Райла посмотрела мне в глаза, обдумывая услышанное, и в итоге медленно кивнула. Хорошо. Было заметно, насколько тяжело ей далось это одно единственное слово. Пусть будет по-твоему. Только ты поклянёшься, что не последуешь за мной, хмуро потребовала я и заметила, как мама побледнела. Я не смогу защищать нас обеих. Лучше, когда я одна. Утро выдалось пасмурным. Небо заволакли серые хмурые тучи. Ветер гнал их, словно куда-то опаздывал. Те же чувства испытывала и я. Нужно спешить, слишком затянуло. На самом деле я боялась того, что меня там ждёт. Но не героиня я блокбастеров. И так соскребаю всё мужество в кулак. Чего мне стоило решиться выйти на разговор с Нежетией? Отдельная песня, о которой знает только мама. Может, поэтому она последовала за мной? В следующий раз не стоит делиться с ней своими опасениями и переживаниями. Будет спокойнее спать. За время моего отсутствия соплеменницы должны были закончить делать плот. Также на них висела каждодневная работа по сбору кариллы, что разрослась на полянке неподалёку, и охота. Кушать хочется всегда. Главной охотницей негласно была избрана Лоска, а её неизменной помощницей стала Тарберта. Быт потихоньку налаживался. Женщины присматривались друг к другу. Всё чаще на их лицах можно было заметить улыбку. Функции няни и наставницы взяла на себя Гутрун, за что ей большое спасибо. Она обучала детей разным вещам – от плетения корзин до сбора и заготовки лекарственных растений. При деле были все, и скучать не приходилось. Спуск в долину, где по обыкновению у самого горизонта паслось стадо без оков, то ли откуда родом звездочка, не знаю, занял у меня прорву времени. Все так же использовалась страховочная веревка. Каждый шаг был выверен и осторожен. Когда мои ноги коснулись твёрдой почвы, а не шатких каменистых выступов в стене, я почувствовала неимоверное облегчение. Отдышався и довольно опившись из бурдюка лоски, он был самым вместительным, пока ещё прохладной воды. Я поднялась, размяла затёкшие от напряжения конечности, закинула мешок назад за спину и пошагала вперёд, в сторону густого тёмного леса, оказавшейся среди разлапистых елей еще каких-то неизвестных мне деревьев, огляделась. Лес как лес. Пожала плечами, потянула воздух носом. И запахи такие же. Разве что темновато здесь. И сыростью тянет гораздо сильнее. Болотистый такой, в перемешку с прелой, сгнившей травой. Негромко сама себе сказала я, набираясь смелости идти дальше. Что же? Сделав глубокий вдох и резкий выдох, шагнула вперед огибая какой-то пышный куст с острыми шипами по всему стволу и веткам. Вперед! Я помнила весь маршрут. Мне не нужны были подсказки в виде красной нити. По подсчетам идти полтора дня. Мой путь лежал точно между крепкими стволами и густо разросшимися шикарными папоротниками. А через несколько часов я должна была резко свернуть налево. Птицы и здесь пели. Возможно, не так радостно, как в светлом лесу. А может, я себе это придумала? У страха глаза велики, уж точно. И снова я щиголяла босиком, сандалии висели на поясе, привязанные верёвкой так, чтобы можно было в любой момент их снять и надеть. Но пока почва приятно холодила ступни, хваинки не больно кололи кожу. Мысли мои плавно перетекли от обычности этой части леса к планам на будущее. Они у меня были просто грандиозные. Во-первых, хотелось всё же обжиться на острове. Вокруг вода, и чтобы суметь добраться для нас, это надо быть супер-пупер пловцом или мастером по стройке плотов. Также вода прекрасный барьер от нежити, а это обстоятельство просто огромный плюс, перевешивающий многие минусы, кое-хватало. Например, как перетаскивать мясо с основной земли На плотах, на лодке, которую еще нужно выдолбить. Но это большая морока. Хотя разумные и ко всему быстро привыкают. Минус еще в том, что наш ночной страж не сможет последовать за нами. Если только я не рискну посадить его рядом с собой на плот и переправить, тогда он мог бы охранять остров по периметру. Вот только кормить его чем? И почему вопросов всегда больше, чем ответов? Несправедливо как-то. Во-вторых, Я хотела наладить производство настоек из карилла, а для этого необходимо было создать поле и выращивать её прямо под боком, не рискуя вылазками в лес. Были у меня мысли, как усилить эффекты и добавить дополнительные. В третьих, надо было понять, как овладеть своим даром и использовать его так, чтобы каждый раз не выглядеть как полуобморочная. Были же какие-то практики мне неведомые, но методом тыка и экспериментов Может, что и получится? Нужно совсем немного. Покой и тишина, и чтобы не переживать о хлебе насущном. В четвёртых, я всё же заберу всех крулов с той поляны и а домашнюю, чего бы мне это ни стоило. Свежее мясо под боком, яйца, а в будущем Стяна даст молоко. Только нужно её на время отправить в стадо диких бизоков. Рискованно, конечно, но тут вариантов нет. Потом из бизокового молока И сырые пойдут, и масло. Надеюсь, оно будет достаточной жирности. А что? Я когда-то читала, что бизунье молоко очень полезное. И пусть звездочка не совсем похожа на привычных земных бизонов и быков, попробовать все же стоит. Темный лес был полон жизни. Я примечала и мелких грызунов, деловито шнырявших в высокой траве. Мимо ломая ветки, гордо прошло стадо оленей. Один из них, внушительного размера и стати самец, привлёк меня странным блеском умных глаз. Магдир, вожак с необычными способностями. Я любовалась этими великолепными животными, замирев за могучим деревом, обхватить которое мне не хватит всей длины рук. Олень меня почувствовал, поскольку остановился практически напротив, и чуть наклонив лобастую с шикарными ветвистыми рогами голову, глянул мне в глаза олыхнувшей голубым. Я вздрогнула от неожиданности, но не сделала и попытки сбежать. Просто не мигая, уставилась в ответ. Опасный зверь, словно почувствовав что-то, пренебрежительно фыркнул, стукнул увесистым копытом о землю, словно подгоняя сородичей, и отвернулся, прикрыв стадо своей тушей. С облегчением выдохнув, подождала немного, пока они не скрыются за густыми зарослями, и пошагала дальше. Близился вечер, Нужно было выбрать дерево, на котором мне предстояло провести ночь, а до этого желательно перекусить сухпайком, прихваченным из дома. Солнце в темном лесу и так нельзя было назвать щедрым на освещение, а уж с приближением сумерек, так и вовсе его лучи перестали доставать до земли. На скорую руку, сделав бутерброд из куска вареного мяса, двух лепешек и какой-то травы, выданной гутрун со словами «Инк». Сил придаст бери, я с удовольствием его схмячила. Вынула уголёк и на коре нарисовала руну земли. Так-то поспокойнее будет, и полезла на облюбованное дерево. Нижние ветки росли высоко над землёй, и чтобы до них допрыгнуть, нужно было и схитриться. Привязав увесистый камень к концу верёвки, с первой попытки смогла перекинуть её через толстый сук. Подтянула к себе, завязала узел и затянула. Вот и импровизированный канат получился. Дальше дело техники и ловкости. Тело Аруны за прошедшее время успело окрепнуть, налиться, и теперь я выглядела не как бледная вялая моль, что не могло не радовать. Крепко обвязавшись, постаралась с удобством устроиться. Под поясницу подложила также закреплённый к суку мешок и задумчиво глотнула из бурдьюка. Только последние лучи солнца исчезли, я посмотрела вниз. Прилипшего ко мне монстра видно не было, но я была уверена, он меня найдет и встанет на страже. Как освободить его от проклятия, я спросила у Гутрун. Она пообещала подумать, поскольку такие знания у нее хоть и были, но очень куцые. Слухи, обрывочные сведения, все это она пообещала собрать и выдать мне. А я не торопила, времени было вагон и маленькая тележка. Позволить себе уснуть, когда вокруг творилось непонятное, я не могла себе позволить. Крики хищников, коих здесь было очень много, пугали до дрожи. Странное шипение, какое-то потустороннее и раздающееся казалось со всех сторон оглушало. Мне хотелось слезть и мчаться куда глаза глядят, лишь бы подальше отсюда. А потом я услышала продирающий, вымораживающий душу крик. Странные глухие звуки Кто-то на кого-то напал. И шла битва, не на жизнь, а на смерть. Запалошно оглядевшись, кинула взгляд вниз. И каково же было моё облегчение, когда я увидела знакомый силуэт нежити, замершей под деревом. Оно смотрело на меня, как и прежде, оскалив свою внушительную пасть. Кажется, она у него вообще никогда не закрывалась. "Охраняй", негромко сказала ему я. И как только некогда бывший королём орков существо повернулось к стволу спиной, затылком прижалось к шершавой коре дерева, прикрыло веки, собираясь дремнуть. Уже завтра ближе к обеду я достигну той самой цепочки скал, куда указывала красная нить. Интересно, что же меня там ждёт?